глава 14 за шиворот насыпалась пыль с потолка после очередного взрыва я перешел на другое место чтобы поглядеть в окно на южной стороне мы на первом этаже трехэтажки следили чтобы с юга не пошли духи отбивать потерянное мы заняли все здания на этой улице еще вчера и ждали контратаки а пока ждали хотелось материться а все из-за шапена он нашел в подвале какого-то магазина трехлитровые банки с соком целый ящик Я пить не рискнул, от банок пованивало, срок годности точно истек, и не вчера, а давно, сок уже порядком забродил. Сам не стал пить и запретил остальным нашим, раз уж сержант. Пацаны повозмущались, потому что сладкого хотелось, да и думали, что раз забродил, то можно напиться, но послушались и банки не трогали. А вот парни из другого взвода поменялись с нами и выпили все, что мы им дали. Зря, они уже ушли, а вот вонь от их пребывания во дворе осталось Все обоссали! посетовал шапен выглянув в окно. Дышать нечем, аж глаза слезятся. Ну и вонючие жани же и желудки слабые. Если когда-нибудь снимут фильм про эти времена, заметил самовар, сидящий у стены с ручкой, у которой жевал колпачок, то такое там точно не покажут. И не говори самовар. теперь из-за них. А из-за кого их так принесло? строго спросил я, глядя на шапена Кто этот сок нашел и им подогнал? «Зато смотри, старый, Толик показал мне вскрытый блок сигарет. «Немного вони, зато сиги есть, поменяемся потом еще на что-нибудь. Скоро еще пойдут пасить, забодил сок-то!» «Брашка!» – тихо заметил неразговорчивый в последнее время царевич, не выпуская свою СВД из рук. «Торкает, говорят, с нее!» «Не давай им больше!» – сказал я шапену «Меняйся с теми, кто подальше от нас, а то невозможно уже, надо было разбить все эти банки!» «А я бы вискарика хлопнул», – замечтался Слава-халява. «Шопен, осталось во фляжке спирта? Давай разведем немного?» «Не. Ну, камон, не жадничай. Если бы у меня было, я бы с тобой поделился». «Да жалко, что у тебя нет», – шапен засмеялся. Взрывы, стрельба, дышать нечем из-за соседей, а мы смеемся. Но ну, злополучные банки стояли здесь, почти целый ящик. И скоро кто-нибудь еще их попросит. Мы проверили южную сторону, пока тихо. Шопен тихо рассказывал, как чуть не спалился, когда возвращался к нам. «А я перепутал, не в тот дом зашел с ящиком», — он размахивал руками, пока говорил. «А там генерал какой-то стоит с офицерами. Я аж чуть не уронил его этот ящик». Что за генерал?» — спросил газон, хмуро посмотрев на него. «Не знаю, важный какой-то, громкий, в очочках таких еще треснутых. Я едва свалил, а то бы отобрали и сами выпили». «А потом бы тебя расстреляли за диверсию, что чуть не траванул генерала!» – пошутил Шустрый и потел к самовару. «Пашка, ну напиши, у тебя же хорошо получается!» «Сам пиши!» Пашка что-то черкал на грязном замызганном листке. Он единственный писал письма, в основном своей невесте. Остальные, когда выдавалась свободная минутка, предпочитали поспать хоть немного, не дописем всем было. «Паха, ну не впадлу!» Кустрый замолчал, когда в разбитое окно с северной стороны что-то влетело, и проследил за этим предметом глазами. Рот медленно приоткрылся. Тут и я сам разглядел, что это такое. «Ложись!» – приказал я. «Черт, черт, черт!» – запричитал Шопен, явно имея в виду «черт, черт, черт». Думал я быстро, а время будто тянулось медленно. Граната лежала прямо передо мной. «Не успею, их кидают не сразу, а через пару секунд, чтобы не успели швырнуть обратно. Но куда деваться?» Я схватил ее холодный ребристый корпус и швырнул назад в пролом в стене, а после прыгнул на грязный ледяной пол рядом с царевичем. Ничего, взрыва не было. Только снаружи раздались маты, когда они сами увидели гранату. «Вы че?» – заорал газон, скидывая пулемет. «Вы че творите, гады?» И выдал длинную матерную тираду. Снаружи заматерились еще громче, но от сердца отлегло. Так матерятся только наши. Кто-то заглянул к нам через пролом в стене. Пришли с севера, где нас должны были прикрывать свои, но не прикрыл никто. «А мы откуда знали, сука, что вы тут сидите?» – спросил мужик с ручным пулеметом. «Сидят, сука, и пердят, хоть противогаз надевай». «Обосмотреть-то нельзя было», – возмутился я. «Видно же, что все дыры с этой стороны, а укреплено стой, где духи сидят». «Да откуда тут поймешь, сука, где духи, а где вы? Тут все через жопу, сука!» Ругань стихала. Мы оглядели тех, кто нас только что едва не убил. Ругавшийся с нами мужик казался непомерно широким, потому на нем был бронежилет, но не такой, как у нас, а толще, еще и плечи прикрыты. А на голове шлем, как у мотоциклиста, только без стекла, темно-зеленый. Другие в такой же экипировке, спецура. Зашли со стороны своих, те их пропустили, увидев спецназовцев, поэтому они и подобрались к нам так близко, с тыла. «Я же говорю, свои там могут быть!» заспорил второй, вооруженный калашом. «А ты давай зачищать, времени мало, зачистил, мать твою!» «Так все говорят, что здесь духи, сука!» ругался их старший. «В этом доме, сука! И никто, сука, не сказал, что это вы тут засели!» «Мы тут уже второй день сидим», сказал я. «Духов еще вчера выбили отсюда, с танком. Смотри, что от здания осталось. В штабе опять не знают». «Да ничего не знают, суки, раз отправили!» «Это что, если бы не граната не сработала, то все?» Спросил халява и медленно оглядел спецуру с ног до головы. Лоб у него вспотел. До него только сейчас дошло, что случилось. «Хананам? Вы что, а фонарили?» Он тоже начал материться. «Не нуди. Свечку лучше он в церкви поставь, что граната не сработала». Спецназовик наклонился и поднял из грязи ту самую гранату. Осмотрел, а после швырнул в разрушенную танком трансформаторную будку. «Вот сука, опять бракованная попалась. Запал херовый». Хотя вовремя, сука, а то бы...» Земля дрогнула. С потолка насыпалось еще больше пыли. Граната все же рванула. Спецназовцы, поматерившись еще, поняли, что ничего здесь для них нет, собрались уходить. Но Шопен с ехидным видом их остановил. «А соку не хотите, мужики? Писали вот!» «С которого вы тут все передристались, сука? Шутник херов! Давай сюда!» Спецназовец взял банку и сорвал этикетку. Штаб унесу, скажу, сука, что импортный, сразу все выхлебают. А то совсем уже оборзели, нет бы узнать, как обстановка. Пусть тогда, сука, нюхнут солдатского быту, а то отправили, сука, духов зачищать. Хотя бы, сука, по рации спросили, сука, кто здесь сидит». Они ушли, отчаянно ругаясь, а самовар только сейчас понял, что до сих пор держит недописанное письмо и ручку. «Кому, скажи, не поверят», заключил он и что-то записал. «Скажут, выдумал». «Мы ждали встречи, а она будет. За это время я выяснил кое-что об этом Кисленко, он же Кислый, который крышевал попрошаек. И теперь главный вопрос – что он будет выяснять о нас? Но к нам он приедет, это точно. Газон не особо много про него знал, но кое-что рассказал. Конечно, бригада Кислого – это не уровень УПГ Кимкинский или даже Речной Порт. Для крупной братвы этот бизнес с нищими не особо интересен». Им куда важнее рэкет и собственный, обычно, нелегальный бизнес. Но и крышевание торговых точек им приносило достаточно, как и нелегальные схемы обогащения от химкомбината, которому бандиты присосались, как пиявки, хоть предприятие им и не платило за защиту. Воровали продукцию и сырье, отцепляли составы, находили контакты с работниками в администрации комбината, чтобы те оказывали им помощь во всяких махинациях. Еще наркота у бандитов в воре. Хотя братки на людях делали вид, что с этим не связаны, а при своих играли в Донов Корлеоне, мол, не продают дурь школьникам и студентам, а только всяким приезжим и прочим. Ну, говорить можно всякое, а делать могут свое. Этот бизнес приносил им очень много, чтобы от него отказываться. Это все большие бабки, но кому-то же надо крышевать нищих, кладбище и проституток. Хотя от последнего газон отбивался, говоря, что это западло для честных пацанов. Поэтому шалманы крышевали менты хотя кто-то из братвы явно как-то имел с этого долю, как бы все они не утверждали обратное. Ну а Кислый занимался нищими, организовывая целые команды, кто собирает деньги сердобольной публике на рынке и у церкви. Ну и травкой не брезговал. У него не такая большая бригада, но все же и мы не какой-нибудь чоп с оружием, чтобы таких перемалывать не глядя. И все же силу мы из себя представляли, и Кислый в этом убедится, когда приедет с нами разбираться. «Встреча будет точно. Мы ждали и готовились. Ну а пока собирали народ. И пока не ушла Даша, я познакомил ее с остальными, как давно хотел. Ей-то не надо знать, что у нас напряги. Просто временные проблемы, да остальные спокойны. Шустрова ты знаешь», – я показал на него, когда он клянчил сигареты у газона. «И Руслана Царевича должна была видеть. Он в том дворе живет, где ты работаешь. Приходит в магазин». Она его сразу узнала. Вот Славик Халява, Толя шапен Саня Газон и еще Пашка Самовар, познакомишься потом. Это все наш взвод, все вместе были. Ну и вот остальные. Ильдар, наш ротный, я показал на Маугли. Капитан Михаил Федин, танкист. Тот втянул живот, когда на него посмотрели. Старший лейтенант Денис Сунцов. Молчаливо разведчик кивнул. Вот еще Дима, но мы с ним только сегодня познакомились. В общем, наших тут много. И вот еще Леша Коробочка, танкист. «Привет, ребята!» – Даша помахала рукой. «На рынке стоять уже смысла нет. Нечего мозолить глаза ментам. Поэтому отвел всех, чтобы показать арендованное помещение. Но суть дела пока не объяснял. Пришли еще те, кого я не знал, знакомые знакомых. Только про компы в общих словах». «А цены-то в УЕ?» – спросил Федин. «Как пойдет. Там не только продажа. Потом объясню, если заинтересует. И в чем помощь понадобится?» Когда Даша ушла... Федин расслабил и выпустил живот, да и остальные тоже расслабились, закурили, стали понемногу материться. «У меня брат двоюродный», — сказал Федин. «Умный, все с паяльником сидит, какие-то схемы собирает. В армию не пошел, вот, сидит без дела. Познакомлю, может пригодится. Приведи как-нибудь, посмотрим». Помещение понемногу преображалось, мы приводили его в приличный вид самостоятельно, своими руками. Конечно, ремонт не особо дорогой, но все равно выглядеть будет прилично. Даже линолеум постелили оперативно. И у меня так хорошо получилось, что решил постелить и дома, пока оба с отцом не махнули рукой и не перенесли это дело на следующий год. Кто-то из новичков давал дельные советы по отделке, кто-то в целом интересовался техникой. Их человек пять новых, а я хотел завести новые контакты. Ну и присматривал за коробочкой, который хоть и стоял в стороне, но изучал все внимательно и слушал, насколько позволял поврежденный слух. Что ему явно понравилось, никто от него не шарахался. Тут только чеченцы, люди, повидавшие всякого. Контуженный парень не вызывает у них желания отойти подальше или отвернуться. И тут ко мне подошел один из новичков. Его звали Дмитрий. Это крепкий мужик под сорок со шрамом на подбородке. Он пришел с одним из офицеров – С Сунцовым, вроде были знакомы по Чечне. Раньше мы его не знали, хотя со спецурой работать приходилось. Позывной «бродяга», как он говорил, но больше ничего о себе не рассказал. Все это время Дмитрий курил и присматривался к нам, о чем-то раздумывая. Если кто-то с ним заговаривал, он отвечал, шутил, смеялся, что-то спрашивал. А теперь решил выступить. Он подошел ко мне в основном зале. «Надо с проблемой разбираться», – сказал Дмитрий. В «Курсе», – я посмотрел на него. Обсудили, подумали, ждем, когда он явится качать права. «Надо делать иначе», – жаром проговорил он. «Они нашего брата заставили собирать бабки, отрабатывать долг. Потребуют от него вернуться и платить штраф. И никогда он этот долг не погасит». «Вот поговорим», – сказал я, выдерживая его взгляд. «Не отдадим, оставим, прикроем. Они от него отстанут. В чем проблема?» «Ну, вот сейчас, может, ты его даже загрузишь». И на словах, или «пиздюлей ему дашь», – произнес Дмитрий. «Он съедет. Может, злобу затаит, может, обосрется, и лезть больше не будет. Неважно. Что потом? Надо сразу показать всему городу. С нами связываться нельзя. Опасно. И что предлагаешь?» «Поступить так, как положено», – ледяным тоном сказал он. Я внимательно посмотрел на него, а он продолжал, глядя на всех. «Мужики, чего вы телитесь? Вас в Чечне кинули, и здесь кинули еще раз, никому не нужны». «Инвалиды милостыню просят, вас никого на работу не берут, боятся, что психи». «И что?» – спросил я. «К чему ты ведешь?» «Тому, что если сами не возьмете, никто ничего не даст, так и будут ноги вытирать. Не пора ли взять свое, то, что нам полагается?» К нам подошел Шустрый послушать, другие тоже заинтересовались тем, что происходит. А Дмитрий продолжал говорить, уже громче, заметив интерес слушателей. «Я вот с вас поражаюсь, в хорошем смысле». «Вы туда пацанами пришли, а город взяли. Ни одна армия мира не смогла бы в таких условиях взять. А вы смогли, с кровью, но взяли. Так где ваши медали? Ордена? Вся элита там обосралась, убегала. Только вы, простая махра, пехота, выстояли. Не прогнулись. Но все им ушло, а не вам. А на гражданке все эти бандосы жирели, пока мы все там дохли. Поэтому и надо всем показать, кто вы такие на самом деле. Сейчас-то чего остановились? Лучшая возможность для этого». «Навалиться надо, и хана им!» Его слушали, потому что это отзывалось глубоко внутри. Но мне показалось это странным. Он тщательно выбирает слова, чтобы задеть сильнее и расположить к себе. А до этого долго молчал, внимательно глядя на каждого, будто прикидывал, что к чему. И тут выдал. «Вот и предлагаю», — говорил он, — «забить стрелку где-нибудь, заманить между дворами, и как духи наших мочили, так и нам с ними сделать, чтобы они с этих дворов не выехали». Даже могу подсказать, как лучше». Стало тихо, мы все переглянулись. И, судя по взглядам, многие думали именно так, что это решение всех проблем. Вот только к этому были вопросы, и конкретно к Дмитрию тоже. «Так что давайте-ка, пацаны, начнем с того, что...» Он явно думал, что перехватил инициативу, и его будут слушать. «Давай так», — сказал я. «Я тебя не знаю, приглядываюсь. Если что-то сейчас скажу не так, без обид, лады...» Говорить с тобой буду честно, как положено, все чинчинарем. Не, погоди, я хочу сказать... Не перебивай, твердо произнес я. Тебе дали высказаться, теперь я говорю. Воды, а ты же у них главный, у пацанов махры. Он посмотрел на меня, чуть сощурив глаза. Погоди с вопросами. Во-первых, с нами там были морпехи, десантники, вованы, и прочие спецвойска. И, как правило, такие же пацаны, как и мы. Многих мы знаем, со многими переписываемся, связь держим. И танкистов много, вот среди нас сегодня двое, так что не надо на них гнать. Я же не говорю, что они совсем ничего не делали. Вот и хорошо, значит, что так не говоришь. Во-вторых, знал бы тебя лучше, этого разговора бы не было. Но я тебя вижу впервые, а ты сразу пошел с такого. Вот и хочу прояснить это для всех. Ты на что намекаешь? Спросил Дмитрий, и оглядел остальных. Вы что, пацаны? Против нас работали разные люди, отчетливо сказал я, чтобы все услышали. Хотели сожрать. Многие в курсе этого. Враги были разные, но влиятельные, со звездочками на погонах. И в нас видели только средства для своих целей. Но мы отбились, хотя кто-то из них еще может нам подгадить. И тут приходит человек со стороны и предлагает решить вопрос так, как делает братва. Это подозрительно. Ты не думаешь что я именно тебя обвиняю. Ты подумай, как это с моей стороны выглядит. Стало еще тише, все слушали. Дмитрий пока не перебивал. «Смотри, чтобы ты сам ничего о нас плохого не подумал», – я развел руками. «Давай предположим, что ты говоришь это искренне. Просто иначе не умеешь и других способов не видишь. Это у нас всех так сейчас». Он начал было снова перебивать, благо у него мощный, но я не давал. Меня сбить с цели сложно. Да и народ верил мне больше, репутация понемногу работала. Да и наши за меня горой, а его видели впервые. «Но надо понять», – говорил я, – «как выживать так, чтобы никто не сожрал?» и чтобы никто не мог плевать в нашу сторону, но и чтобы мы не влипли. У нас большая ответственность, нас много, но не все могут зарабатывать и какие-то проблемы решать, чисто физически. Поэтому мы не рискуем, нам много кого нужно тащить. Вот такой расклад, бродяга. Если хочешь помочь, оставайся, помощи не забудем. Если у тебя будут проблемы, обращайся, будем помогать. Но если что-то задумал, что может нам всем навредить, в это пацанов не втягивай. Так что подумай получше, не торопись, не гоним. «Но он уйдет. Он пытался добиться с нами внимания, но раз не вышло, уйдет. И, если честно, с нами ему не по пути. Не потому, что он предложил мочить. У нас у каждого есть свое личное кладбище с убитыми врагами, и мы не из тех, кто за это осудит. Просто будто он хотел быть главным для чего-то своего. И у меня были опасения на этот счет. Ведь уже многие нам доверяют, чтобы это терять. И нам нельзя влетать в такие проблемы». «Не, мужики, с вами каши не сваришь» произнес Дмитрий через несколько секунд раздумий. «Удачи, конечно, но так ничего не выйдет. Если созреете, звоните. Погнали, Денчик». Он посмотрел на Сунцова, но разведчик поднял глаза к потолку, а потом покачал головой и развел руками. Дмитрий покачал головой и пошел на выход. За ним пошел кто-то из новеньких, бритоголовый парень, о котором я, кроме имени Сега, ничего не знал. «Так-то он серьезный подход предложил», — сказал газон. «Хотя и встрять можно». «Не ему-то что?» – халява нахмурился. «Помните, нас тогда спецназовцы чуть не взорвали. Гранату закинули, хотя слышали, что мы там сидим. Сначала стрелять, потом думать. Они такие, свои цели делают, а мы – расходный материал. Та самая элита, которую он так обосрал». «Подозрительно он говорит», – заметил царевич. «Не, это не по нам», – Маугли покачал головой. «Сделаешь так, все, назад дороги нет». «После такого или в братву идти, хотя они возьмут, или свою бригаду сколачивать, вот только не дадут». «А кто его знает?» – спросил я. «Я вот не встречался». «В Чечне виделся», – произнес Сумцов, стоя в сторонке с сигареткой. «Мужик серьезный, цепкий, жесткий, и здесь такой же. Даже жестче стал. Злой теперь за все». «А ты же с ним не пошел», – Федин посмотрел на него. «Вы же с ним кореша». «Ты барыгой стал», – заметил разведчик. «Я грузчик». «Потому что кто мы с тобой? Два дебила!» – танкист заржал. «Потому что мы офицеры, бля!» – сматерился Сунцов, поморщившись. «И в бандиты не идем, хотя нас бы там с руками оторвали. Вы тоже понимаете это, так что лучше с вами. Да, всякое может быть. Иногда только силой получится отбиться. Но если только этим заниматься, это все, конец». «Вот, говорит, редко, всегда по делу», – сказал Маугли с усмешкой. «Ну, где они там, эти бандосы?» Федин посмотрел на часы. «Мы тут уже между собой чуть не переругались, а их нет. В уже давно продолжается праздник, а Вилабаджо все еще моют посуду. Куда это годится?» «Едут», — шапен вошел в Зан. «Ты и точилы!» Вскоре черный джип, девятка и восьмерка остановились у крыльца, а их пахан вышел и направился к нам со своими шестерками. «Давно пора», — сказал я. «Вот и поговорим».